Глава шестая. Побег из карантина. Роха, по прозвищу Генуэзец, сделал два возбужденных круга по узкому проходу между гамаками и остановился, зло глядя на приятелей. «А что это, если не тюрьма?» — прошипел он. «Никуда с острова не выпускают. На корабль даже нельзя. На наш корабль!» «Так ведь лекари приходят, нам же объясняли». «Объясняли ему». Рох откнул палец почти в самую физиономию бородатому Гомесу. Корабельному плотнику. «Я тебе что хочешь объяснить могу. Навру запросто. Вот и эти гады. Откуда ты знаешь, может, они не лечат, а проверяют, вон как баранов. Перед тем, как нас зарезать, а?» Среди сидящих на сдвинутых лавках прошло брожение. Послышались угрюмые голоса. Кто-то даже встал. Шлюпки отобрали, пистолетов тоже не оставили. «Плен, да и только. Приходи в любое время и бери нас голыми руками. Вот тебя, скотчили, тебя, Вилли, да кого угодно. Но только не меня, слышите? Я им просто так не дамся». «Да что ты сделаешь?» — подал голос тот, кого назвали Скотчем. Здоровенный рыжий детина с покрытым многочисленными веснушками лицом. «А, ты небось и не догадывался, что хитрец-генуэзец составил себе маленькую заднюю дверь?» «Говори, не томи, Роха!» «Я, братца, заберусь на корабль. Уж там-то, в арсенале, наверняка припрятаны и пара арбалетов, и пистолет, а может, и не один. И тогда сам чёрт со мной не справится!» «Эй, генуэзец, захвати стволы для меня тоже!» — послышалось из толпы. «И для меня!» «И мне возьми!» — раздались торопливые голоса. «Стойте, братцы!» — поднял руки над головой Роха. «Я знаю, что надо делать!» Пару секунд в комнате все молчали, потом чей-то неуверенный голос произнёс. «Ну?» «Не ну!» — тут же повернулся на звук Роха. «Надо идти всем!» «Ну!» — смутился он, глядя на недовольные рожи. «Или хотя бы двадцать человек. И тогда мы не будем мелочиться, а слямзим весь корабль. Заберём у голоногих нашу скорлупу обратно!» «Да!» — раздался дружный вопль. Луна этой ночью закончила свой путь очень рано и ушла за горизонт еще до того, как полностью стемнело. Ночной океан отражал миллионы звезд, и казалось, что внизу такое же небо, как и наверху, только жидкое, поэтому мелкие огоньки в нем качаются и плывут. Роха снял жилет, ремень, стянул, кряхтя от натуги, узкие сапоги, почесал подмышками и, задирая ноги на прибрежных камнях, вошел по пояс в воду. «Смотрите, звезды плывут за ним!» — шепотом крикнул кто-то сзади. И правда, черная вода, поднятая сухощавой фигурой генуэзца, вдруг начинала светиться голубым, нереальным светом, будто взбаламученные телом звезды решили плыть следом за моряком. Роха оглянулся, замер, затем зачерпнул горст воды, полный ярких точек, поднес ее к глазам, лизнул и смело выплеснул обратно в океан. «Да ее светится! Когда это испанский флот отступал?» Он упал грудью в волну, шумно фыркнул, выдыхая, и поплыл размашистыми саженками к стоящему в полумиле от берега кораблю. Остальные начали перешептывая, стягивать с себя лишнюю одежду. Через минуту, когда от берега уже отплывала группа, самого генуэзца можно было разглядеть лишь по светящемуся хвосту. Ярко-синие вспышки возникали в местах, где ладонь касалась воды, и расходились в стороны, завиваясь причудливыми водоворотами. Некоторое время почти ничего не было видно, только редкие вскрики и скриптокеллажа выдавали присутствие. Наконец, оба якорных каната поднялись. На Караке спешно, но ловко подняли грот, и Санта-Мария почти бесшумно отошла от острова. Десять человек, стоящие на пляже, те, кто не решился на захват, печально вздохнули и двинулись обратно, к легким плетенным из Лиан домикам. «Алонсо, не печалься, не нужно нам было идти с ними». Винсенто Янье схлопнул брата по плечу. «Вот увидишь, ничего хорошего у них не получится. На борту одна шелупонь». Алонсо Пинсон с надеждой посмотрел на брата, неуверенный и с опаской кивнул, соглашаясь, и, с трудом выдергивая каблуки из влажного прибрежного песка, побрел в сторону домика. Санта Марею — пробормотал он себе под нос. Роха Генуэзец пробежался по прохладной палубе, пару раз по привычке пнул бухту якорного каната, которую почему-то бросили прямо у фальшборта. Ударил кулаком в Кабистан и услышал в ответ глухой деревянный звук. Теперь главное было не прозевать нужный остров. Здесь, на Багамах, легко можно было заблудиться в множестве мелких, необитаемых островков. А ему нужен был тот самый, единственный. «Скотч, заложи Норд-Вест!» крикнул он в темноту. «Ага», — послышался равнодушный ответ. Через минуту корабль, скрипя таки лажем и хлопая единственным парусом, повернулся. Грот тут же вспух, поймав ветер, и карака резво побежала по волнам, развивая приличные пять узлов. Меньше чем через час на левом траверсе показался тот самый серый каменный пирс. Без какой-либо подсказки скотч увел корабль от ветра, парус хлопнулся, заполоскал, Корабль жалобно заскрипел и повернулся боком. На берегу явно заметили незваных гостей. По прибрежным деревьям забегали лучи слишком белого для свечей света, будто кто-то умудрился засунуть в светильник целую луну. Через какое-то время на урезе воды собралось не меньше сотни человек. Наконец на невысокой, чуть ниже корабельной фок мачты бамбуковой вышке вспыхнул яркий, ослепительный белый луч. Роха с удивлением увидел трещины на фальшборте, черные точки на своих руках, заметил те подробности, которые не видел даже солнечным днем, глянул на берег и обратил внимание, что средняя часть толпы расходится, образовывая проход до самых деревьев. До башни, освещающей их лучше солнца, всего пара кабельтов. «Что дальше, капитан?» — раздался недоуменный голос скотча. «Ага, я для них уже капитан», — самодовольно шепнул себе генуэзец, и только потом задумался. «А действительно, что дальше?» И тут же понял. Они их теперь знают, а значит, просто так не отпустят. Поэтому нужно разнести в щепки тот железный плотик. Вон он, в кабельтове от толпы. Затем картечью расстрелять всех, кто видел, как уходит Санта-Мария, чтобы рассказали остальным. А потом... Потом мост нордост и нестись со всей скоростью в сторону Европы, в Кастилию. Просить у короля с королевой пару галеонов, к ним пяток фрегатов. Возвращаться и выбить у проклятых голоногих все золото, какое есть. А когда отдадут, обратить выживших в рабство. «Вилли, заряжай!» В голос крикнул он и с удовлетворением отметил привычный звук оружейного портика. Старый пират понял его, кажется, еще до того, как услышал команду. Характерные звуки картуза, шомпола, забивающего ядро в ствол. «Снеси эту башню, Вилли!» Одновременно с выстрелом из деревьев выскочили два странных дикаря. Они были в неприметной одинаковой одежде, такой пятнистой, что заметить их на фоне леса было почти невозможно. Один из них вынес странную миниатюрную пушечку с такими тонкими стенками ствола, что ее разорвало бы почти ружейной навеской пороха. Облако дыма скрыло действия глупых дикарей с их игрушечной пушкой. Ядро, свистя коверными в боках, улетело в сторону башни. Вилли попал. Отлично попал. Он лишь не ожидал, что пролет ядра между бамбуковых стоек никакого вреда не принесет. Но когда понял, что выстрел пропал зря, таких ругательств Роха не слышал никогда в жизни, а уж он покрутился между моряками не один год. «Роха, я сейчас им картечью всажу», — наконец-то сказал что-то вразумительное Вилли. В это время чуть слышно пукнула пушечка на берегу. Лейтенант Ветка Дубов сразу проникся к непрошенным гостям недоверием. Знал он подобных людей, встречал раньше. Ну и что, что тогда они босиком прыгали по деревьям, а сейчас в высоких кожаных сапогах стоят на палубе. Натура одна и та же. Поэтому, когда врачи рассказывали об отсутствии агрессии со стороны гостей, он не позволял себе расслабиться. Вот и сейчас. Лишь услышав о том, что Санта-Мария снялась с якоря, лейтенант прикинул дальнейшие действия захватчиков. И, похоже, не ошибся, потому что вышел с минометом как раз в нужное время и в нужное место. «Рысь, заряжай!» — кинул он через плечо старому напарнику и начал расставлять сошки. «До корабля метров четыреста. Цель деревянная, защиты никакой». И это они называют кораблем. Она, значит, дикарями, врачи много раз слышали. Эти придурки и не скрываются, считают, что тут никто испанского не знает. В этот момент борт цели окутала дымом, и почти сразу же донесся оглушительный выстрел. Медленно, чуть быстрее мины, пролетело в сторону берега ядро, мелькнуло между бамбуковых ног и, никого не задев, плюхнулась в песок. На месте противника он бы стрелял картечью. «Ага, похоже, сейчас так они и сделают». «Ветка, на!» Эта рысь уже, видать, надул мину водородом. «Так, теперь проверить пьезоэлемент детонатора. Индикатор вспух. Значит, не меньше десяти атмосфер. Этой ореховой скорлупе и пяти хватит. Но ну, не сдувать же». «Приложиться еще раз к целику для уверенности и аккуратно опустить мину». «Хлопок. Сработал вышибной заряд». Разгонный прогорел положенные пять секунд. Есть! Мина легла точно в тот самый орудийный портик. Тут же взрыватель во что-то ударился. Открыл клапан, выпуская облако водорода, после чего выдал искру пьезоэлемент. Из всех отверстий борта и палубы вырвалось рыжее с редкой синевой пламя. Вверх взвились две клубы черного дыма. Корабль раздуло, будто он вспух. Чуть-чуть не развалились в стороны доски обшивки, но только лишь для того, чтобы сложиться внутрь, как тухлые яйцо в кипятке. Треск, грохот. Над волнами поднялась туча водяной взвеси. Секунду назад, в четырех сотнях метров, гордо реял приспущенным парусом нормальный корабль. И вот уже по воде плавают вперемешку доски, бревна, мачты, целые и изуродованные тела. Цель поражена. Задумчиво доложил неизвестно кому ветка, подхватил миномет и неторопливо зашагал в сторону от берега. Рысь недоуменно поплелся за ним. Вокруг замерли люди из сотрудников порта, медперсонала, просто местные жители, которые пришли поглазеть на чужой корабль. Лишь через десять шагов из толпы раздался недоуменный голос. «Лейтенант, а обязательно было весь корабль?» Ветка зло обернулся. «Опять гуманисты. Но никак они не поймут, что враг не будет спрашивать, хочешь ли ты переродиться прямо сейчас. Ему нужно тебя убить. И даже дурацкое примитивное ядро, чудом никого не задевшее, их нисколько не впечатляет. Когда они в вас стреляли, то не мучились сомнениями, не заденут ли кого непричастного?» Сдерживая раздражение, ответил он. «Они хотели вас убить. Тот, кто нападет, должен быть готов получить отпор». «Правильно, лейтенант, не слушай ее!» — поддержал неизвестный мужской голос. «Когда нас чуби чрезали, они не спрашивали, кто тут солдат, а кто рабочий. Врагу отпор нужно давать сразу, а ты, она не ворчи. Пойдем, я тебе все объясню». Постепенно стихающий голос исчез в нарождающемся гомоне толпы. А у ветки Дубова сразу потеплело на душе. Его понимают, и действия его одобряют. А это самое главное, чтобы люди, ради которых ты готов идти на смерть, ценили и одобряли твои действия.